Глава пятая. Кровожадная охота. Мальчики не двигались до тех пор, пока шум ветра не заглушил топота удаляющихся шагов. Тут они встали и с большим трудом, так как от неудобного положения у них затекли ноги, выбрались из разрушенного дома и по бревну перешли через ров. Мэтчим поднял броненный крючок и шел впереди. Дик следовал за ним с арбалетом в руке. «А теперь идем в Холливуд», — сказал Мэтчем. «В Холливуд?» — воскликнул Дик. «Идти в Холливуд, когда в наших стреляют? Нет, я не пойду в Холливуд. Пусть меня лучше повесят, Джон». «Неужели ты бросишь меня?» — спросил Мэтчем. «Ну и брошу», — ответил Дик. «Если я не успею предупредить их, я умру вместе с ними». Не могу же я бросить людей, с которыми я прожил всю жизнь. Дай мне крючок от моего арбалета. Но Мэтчем не собирался отдавать ему крючок. — Дик, — сказал он, — ты поклялся всеми святыми, что доставишь меня невредимым в Холливуд. Неужели ты нарушишь свою клятву? Неужели ты меня бросишь, клятва, преступник? Я клялся искренне, — ответил Дик, — и собирался сдержать свою клятву. Вот что, Джон, пойдем со мной. Позволь мне только предупредить этих людей, и если придется, постоять вместе с ними под стрелами. Тогда совесть моя будет чиста. Я выполню свою клятву и отведу тебя в Холливуд. — Ты смеешься надо мной, — возразил Мэтчин. — Люди, которым ты хочешь помочь, охотятся за мной, чтобы погубить меня. Дик почесал голову. — Что ж делать, Джон? — сказал он. — Я не могу иначе. — А как бы ты сам поступил на моем месте? Тебе опасность грозит небольшая, а их ждет смерть. — Смерть! — повторил он. — Подумай об этом. — Какого черта ты меня задерживаешь? Давай сюда крючок. Клянусь святым Георгием. Я не дам им всем погибнуть. Ричард Шелтон. — сказал Мэтчем, глядя прямо ему в лицо. — Неужели ты собираешься сражаться на стороне Сара Дэниела? Разве у тебя нет ушей? Разве ты не слышал того, что сказал Элис? Или тебе недорога родная кровь, кровь твоего отца, которого убил этот человек? — Гарри Шелтон, — сказал он а сэр Гарри Шелтон был твой отец, и это так же ясно, как то, что солнце сияет на небе». «И ты хочешь, чтобы я поверил ворам?» — крикнул Дик. «Я уже давно слышал об убийстве твоего отца», — сказал Мэтчем. «Всем известно, что его убил сэр Дэниел. В своем собственном доме пролил он невинную кровь. Небеса ждут отмщения за это убийство, а ты...» «Сын убитого? Идешь утешать и защищать убийцу?» «Джон!» — воскликнул мальчик. «Я ничего не знаю. Быть может, все это так и было. Откуда мне знать? Но посуди сам. Сэр Дэниел вырастил меня и выкормил. Я играл и охотился вместе с его воинами. А ты хочешь, чтобы я покинул их в минуту опасности? Если я покину их, я потеряю честь». «Нет, Джон». Не проси меня. Ты ведь не захочешь видеть меня обесчещенным. Ну, а твой отец, Тик, — сказал Мэтчем, несколько, видимо, поколебленный. — Как же твой отец? И клятва, которую ты мне дал. Ведь когда ты давал клятву, ты призывал свидетелей всех святых. — Мой отец, ты говоришь? — воскликнул Шелтон. — Отец велел бы мне идти и защищать своих. «Если правда, что сэр Дэниел убил его, придет час, и вот эта рука убьет сэра Дэниела. Но пока сэру Дэниелу грозит опасность, я буду защищать его. А от моей ты сам меня освободишь, добрый Джон. Ты освободишь меня от клятвы, чтобы спасти жизнь людей, которые не сделали тебе ничего дурного, и чтобы спасти мою честь. Я, Дик, освобожу тебя от клятвы?» «Никогда!» — ответил Мэтчем. «Если ты бросишь меня, ты клятва преступник, так и знай». «Мое терпение лопнул», — сказал Дик. «Отдай мне мой крючок». «Не дам!» — сказал Мэтчем. «Я спасу тебя против твоей воли». «Не дашь?» — крикнул Дик. «Я тебя заставлю. Попробуй!» — сказал Мэтчем. Они смотрели друг другу в глаза, готовые к схватке. Дик бросился первым. Мэтчем отскочил, повернулся и побежал. Но Дик нагнал его двумя прыжками, вырвал у него из рук крючок от арбалета, грубо повалил на землю и остановился над ним, сжав кулаки, раскрасневшиеся и свирепый. Мэтчем лежал, уткнувшись лицом в траву и не пытаясь сопротивляться. Дик натянул тетиву. — Я тебя проучу! — яростно кричал он. «Клялся я или не клялся, а я тебя проучу!» Он повернулся и побежал прочь. Матчем вскочил на ноги и помчался за ним вдогонку. «Что тебе нужно?» — крикнул Дик и остановился. «Чего ты бежишь за мной? Отстань!» «Я бегу, куда хочу», — сказал Матчем. «Здесь, в лесу, я свободен». «Нет, ты отстанешь от меня, клянусь Богородицей!» — ответил Дик, поднимая свой арбалет. — Ах, какой ты храбрец! — сказал Мэтчем. Стреляй — Стреляй! Дик смущенно опустил арбалет. — Послушай, — сказал он, — ты уже и так достаточно мне навредил. Уходи, уйди по-хорошему, а то я вынужден буду прогнать тебя. — Ну что ж, — сказал Мэтчем, — ты сильнее. Прогоняй меня, а я от тебя не отстану, Дик. Ты можешь прогнать меня только силой. Дик едва сдерживался. Совесть не позволяла ему бить беззащитного, но он не знал другого способа избавиться от ненужного спутника, которому к тому же перестал доверять. — Да помешался ты, что ли? — крикнул он. — Дурак, я ведь иду к твоим врагам. Я несусь примешенько к ним. — Ну и пусть, — ответил Метчем, — если тебе суждено умереть, Дик, я умру вместе с тобой. Если тебе суждено попасть в тюрьму, мне лучше будет с тобой в тюрьме, чем без тебя на свободе. Ладно, — сказал Дик, — у меня нет времени с тобой перепираться. Иди за мной. Но если ты подстроишь мне какую-нибудь пакость, я тебя щадить не стану. Загоню в тебя стрелу, так и знай. С этими словами Дик повернулся и быстрым шагом направился вдоль чаще, зорко глядя по сторонам. Вскоре он выбрался из оврага. Лес поредел. Слева он увидел небольшой холм, поросший золотистым дроком. На верхушке холма возвышались темные сосны. «Отсюда мне будет видно все», — подумал он и полез вверх по открытому заросшему вереском склону. Он прошел всего несколько ярдов, как вдруг Метчем схватил его за руку и показал что-то вдали. К востоку от холма лежала широкая долина. Вереск на ней еще не отцвел, и она напоминала заржавленный щит, на котором пятнами темнели вязы. Десять человек в зеленых куртках подымались по склону. Их вел сам Элис Декорт. Его легко было узнать по рогатине, которую он держал в руках. Один за другим доходили они до вершины, появлялись на фоне неба и исчезали за холмом. Дик ласково посмотрел на Мэтчема. «Значит, ты верен мне, Джон?» — спросил он. «А я боялся, что ты на стороне моих врагов». Мэтчем заплакал. «Это еще что?» — воскликнул Дик. «Святые угодники, помилуйте нас. Я сказал тебе всего одно слово, и ты уже ревешь». «Ты...» «Ушиб меня!» — рыдал Мэтчем. «Ты швырнул меня на землю, и я очень больно ушибся. Ты трус, ты пользуешься тем, что ты сильнее меня. Не болтай глупости, грубо сказал Дик. «Какой ты имел право не давать мне мой крючок, мастер Джон? Мне следовало отколотить тебя как следует. Хочешь идти со мной, так слушайся. Ну, идем». Мэтчем пребывал в нерешительности, но когда он увидел, что Дик продолжает карабкаться вверх по склону, ни разу даже не обернувшись, он побежал за ним вслед. Однако подъем был крутой и неровный, и пока Мэтчем колебался, Дик прошел далеко вперед. А так как он и двигался попроворнее, он успел доползти до сосен на вершине и уже расчищал себе гнездышко, когда мэтчем, дыша как загнанный олень, плюхнулся на землю рядом с ним. Внизу, на краю обширной долины, тропа, ведущая от деревушки Тенстел, спускалась к перевозу. Это была хорошо утоптанная тропа, и ее легко было проследить всю из конца в конец. Лес то отступал от нее, то подходил к ней вплотную, и всюду, где лес близко подходил к тропе, могла быть засада. Далеко внизу солнечные лучи сияли на семи стальных шлемах, а по временам, когда деревья редели, с холма можно было разглядеть Селдена, и его людей, которые ехали рысью, спеша исполнить приказание сэра Даниэла. Ветер, несколько ослабевший, все еще раскачивал деревья, и, быть может, если бы среди всадников был покойный Эпельярд, он по поведению птиц почуял бы опасность. «Они уже заехали далеко в лес», — прошептал Дик. «Теперь, чтобы спастись, им надо скакать вперед, а не возвращаться». Видишь вон ту поляну, на самой середине которой выросла маленькая роща, похожая на остров? Там они были бы в безопасности. Только бы они доскакали до этого места, а я уж позабочусь их предупредить. Но надежды мало, их всего семеро. И у них не арбалеты, а простые луки. А арбалет Джон всегда держивает победу над луком. Между тем Селден и его спутники продолжали скакать по тропе, не подозревая огрозившей им опасности постепенно приближаясь к тому месту, где спрятались мальчики. Один раз всадники остановились и, сбившись в кучу, стали прислушиваться и показывать куда-то пальцем. Насторожиться их, должно быть, заставил глухой пушечный рев, который ветер доносил до них издалека. По этим звукам можно было догадываться о ходе великого сражения. Тут было над чем задуматься. Если рев пушек стал слышен в Тансталском лесу, значит, сражение передвинулось к востоку, и, следовательно, счастье изменило сэру Дэниэлу и лордам Алой Розы. Лорды Алой Розы, то есть сторонники династии Ланкастеров. Но вот маленький отряд снова двинулся в путь, и скоро добрался до открытой поляны, заросшей вереском. Лес вдавался в нее длинным узким клином, доходившим до самой тропы. Едва всадники приблизились к ней, как в воздухе мелькнула стрела. Один из всадников всплеснул руками, конь его вздыбился, и оба они рухнули на землю. Все закричали так громко, что мальчики услышали их крики со своего холма. Оттуда также было видно, как шарахнулись вспугнутые кони, и как, когда всадники немного оправились от неожиданности, один из них пытался спешиться. Еще одна стрела, опущенная с большего расстояния, чем первая, описала в воздухе широкую дугу, второй всадник рухнул в пыль. Воин, слезавший с коня, выпустил узду, И конь помчался галопом, волоча его за ногу по земле, колотя о камни, топча копытами. Четверо оставшихся в седле разделились. Один, громко крича, поскакал назад к перевозу, а трое других, бросив по воде, понеслись во весь опор вперед к тенстелу. Из-за каждого дерева в них летели стрелы. Вскоре один конь упал но воин успел вскочить на ноги. Он бежал вслед за своими товарищами, пока и его не уложила стрела. Еще один человек упал, и еще один конь. Из всего отряда уцелел только один, но и у него уже не было коня. Вдали замер топот трех перепуганных коней, потерявших своих седоков. За все это время ни один из нападающих не показался из засады. Там и сям на тропе валялись корчившиеся в предсмертной муке кони и люди. Но у их врагов не было милосердия. Никто не вышел из засады, чтобы избавить их от страданий. Уцелевший всадник остановился в растерянности возле своего павшего коня. Он очутился в конце той самой поляны с рощицей, которую Дик указал Мэтчему, на расстоянии каких-нибудь пятисот ярдов от того места, где лежали мальчики. Они ясно видели, как он тревожно озирался по сторонам, ожидая смерти. Но никто его не трогал, и мало-помалу мужество вернулось к нему. Внезапно он скинул с плеча свой лук и натянул тетиву. И Дик узнал его по движении руки. То был Селден. При этой попытке к сопротивлению весь лес захохотал. Видимо, в этом жестоком и несвоевременном веселье участвовало не меньше двадцати человек. Над плечом Селдена пролетела стрела. Он вздрогнул и отпрянул. Другая стрела вонзилась в землю у самых его ног. Он спрятался за деревом. Третья стрела, направленная, казалось, ему прямо в лицо, упала в нескольких шагах от него. Затем снова раздался громкий хохот, перебегая, как эхо, от одного куста к другому. Было ясно, что нападающие просто дразнят несчастного, как в те времена дразнили обычно быка перед тем, как убить, или как кошкой по сей день забавляется с мышью. Сражение давно окончилось. Один из лесных удальцов уже вышел на тропу, и спокойно подобрал стрелы. А его товарищи тешили свои жестокие сердца зрелищем страданий ближнего. Селден понял, что его дразнят. С яростным воплем он натянул свой лук и наугад пустил стрелу в чащу леса. Ему повезло, кто-то вскрикнул от боли. Кинув свой лук, Селден помчался вверх по склону, как раз туда, где лежали Дик и Мэтчем. Лесные удальцы начали обстреливать его не на шутку, но они поздно спохватились, и как бы в отместку за их жестокость, счастье от них отвернулось, и теперь им приходилось стрелять против солнца. Селдон на бегу кидался то вправо, то влево, чтобы сбить их и не дать им прицелиться. Уже тем, что он бросился бежать вверх по склону, он расстроил все их расчеты. По ту сторону тропы у них не было ни одного стрелка, кроме того единственного, которого Сэлдон не то убил, не то ранил. Шайка, видимо, растерялась. Кто-то трижды свистнул, потом еще два раза. Издалека донесся ответный свист. Весь лес наполнился шумом шагов и треском ветвей. Испуганная лань выскочила на поляну, постояла на трех ногах, понюхала воздух, и снова исчезла в чаще. Селден продолжал бежать, прыгая из стороны в сторону. Стрелы летели за ним в догонку но ни одна не попала в него. Еще немного казалось, и он спасен. Дик держал наготове свой арбалет, чтобы помочь ему. Даже Мэтчем, позабыв о своей ненависти к сэру Дэниелу, в глубине души сочувствовал несчастному беглецу. Сердца обоих мальчиков судорожно стучали. Селдон находился всего в пятидесяти ярдах от них, как вдруг в него попала стрела, и он упал. Правда, через мгновение он уже снова был на ногах, но теперь он шатался на каждом шагу и, словно слепой, побежал в другую сторону. Дик вскочил на ноги и замахал ему рукой. «Сюда — Сюда! — крикнул он. — Сюда! Мы поможем тебе! Беги, беги! Но... Вторая стрела попала Селдену в плечо и, угодив между пластинками его лад, пробила его куртку. Он рухнул на землю. «Бедняга!» — крикнул Мэтчем, всплеснув руками. А Дик словно остолбенел. Он стоял во весь рост на вершине холма, великолепная мишень для стрелков. Его, наверное, немедленно убили бы так как лесные удальцы были в ярости на самих себя и застигнуты врасплох появлением дико в тылу своих позиций, но вдруг совсем близко раздался громовой голос Элиса Декуорта. «Стой — Стой! — прогремел он. — Не смейте стрелять! Взять его живьем! Это молодой Шелтон, сын Гарри Шелтона! Он несколько раз пронзительно свистнул, И со всех сторон леса ему засвистели в ответ. Свист, вероятно, заменял Джону Мщу за всех боевую трубу. С его помощью он отдавал свои приказания. «Беда!» — крикнул Дик. «Мы попались! Бежим, Джон, бежим!» И они повернули назад и помчались через сосновую рощу, покрывавшую вершину холма.